Крашеная до да расфуфыленная, я сразу сказала, она ему не пара. Он мужчина положительный, а она как есть верти хвостка Он на работе, а у нее музыка орёт Целый день подруги да друзья табунами ходят, потом пустые бутылки на помойку ведрами таскают. Миша надоело все это, он ее и выгнал в два часа ночи.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 Дом панельный, вот она и рассказывала. «А последний раз? Серёжа когда был?» Почему-то спросила я. «Во вторник». Ну, «Точно, во вторник». Я с дачи приехала. Опять ругались. Серёжка из квартиры выскочил, как ошпаренный. И так дверью хлопнул. Потом вернулся. Ну, где-то через час. И всё тихо было. Видно, помирились.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 хотя, может быть, просто не придал этому факту значения. Мы еще немного посидели, чай остыл. в Разговор я поддерживала вяло, и Марья Николаевна с легким вздохом меня покинула. А я стала готовить обед и ломать голову. Обедать пришлось поздно, потому что Миша вернулся уже вечером. Выглядел он усталым и даже недовольным. Я поостереглась лезть с расспросами.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 Я замерла. С открытым ртом сились понять, зачем он лжет. Или болтливая соседка все напутала. И серёжа не ночевал здесь накануне своей гибели? А от кого ты узнал, что он ездил в Нижний? От мамы? Да, он звонил ей. Сказал, что уезжает, вернется в среду. В среду как раз годовщина смерти отца. Мы собрались на кладбище.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 Высокий парень ухватил меня за локоть и прохрипел. «Только ввякни без зубов, останешься!» Я не решилась на подобный риск. Выпучила глаза и замерла. Глядя на суровое лицо обладателя, красно-желтые рубашки. В этот момент подъехала машина, тот самый БМВ, что стоял у подъезда. Задняя дверь открылась, и Высокий очень невежливо впихнул меня в кабину.